Глава вторая. Что вообще происходит? Что за странные звуки и ощущения? Почему так мокро и противно? И почему так холодно? Я что, голый? Какого хера здесь вообще происходит? Попробовал пошевелиться или хотя бы открыть глаза, но ничего не вышло. Тело не слушалось, словно оно пролежало неподвижно лет сто, а теперь я хочу от него невозможного. Но ничего. Сейчас начнем это исправлять. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Правда, это не мой вариант. У меня сейчас имеется только здоровый дух, вот и будем с его помощью подводить тело хотя бы к маломальски приемлемому состоянию. Так, а это еще чего? Кто там хватает меня за член? Организм еще не в состоянии нормально функционировать, но ощущать я уже все ощущаю». И вот опять кто-то схватился. Да что там такое вообще происходит? Голоса раздаются явно женские, но я ничего не понимаю. Хотя язык определенно мне чем-то знаком. Словно самая первая версия всеимперского. Вот и буквы все знакомые. Осталось только понять, как правильно складывать их в слова, и тогда проблема с языком отпадет. Такому быстро учишься, когда проживаешь уже и не вспомнить, какую жизнь. Меня подняли, и холод резко отступил, а затем кто-то взвалил меня на плечо, и мы быстро начали передвигаться. А вот по заднице обязательно шлепать? Ладно, пока оставлю все внешние раздражители и займусь приведением тела в порядок. Это сейчас первоочередная задача, а уже потом буду разбираться, куда я попал и что здесь происходит. Тело оказалось запущено гораздо сильнее, чем показалось в первый раз. Мышцы практически полностью были атрофированы. И как это тело вообще функционировало до меня? Да оно не могло самостоятельно сделать вообще ничего. Даже дыхание давалось с огромным трудом. А вместе с дыханием в организм начала попадать какая-то дрянь, решившая, что может делать со мной все, что ей захочется. Эта дрянь тут же набросилась на клетки, начав их перестраивать. Пришлось сперва разбираться с этой проблемой после чего выставить защиту, полностью отгородившись от любого вмешательства извне. Сил это отняло немало, но по-другому просто было нельзя. Пока занимался организмом и боролся с внешними захватчиками, меня вынесли куда-то на улицу. Голой задницей прекрасно ощущалось резкое похолодание и пронизывающие до костей порывы сквозняка. Они решили заморозить меня повторно, но теперь ничего у них не выйдет. Мне уже удалось начать перестройку организма еще несколько минут, и моя внутренняя энергия, которой у этого тела кот наплакал, приведет его в порядок. Вот тогда мы и пообщаемся с этими женщинами. Мне бы сейчас постоянно слушать их речь, чтобы понять принцип построения слов. Но они от чего то замолчали, а меня положили на что-то по типу носилок и, наконец, накрыли какой-то грубой тканью» всяко лучше чем находиться голышом постепенно тело начало согреваться а вместе с теплом потянулся тоненький ручеек энергии это ускорит процесс восстановления а так как несущие меня женщины молчат я полностью сосредоточусь на этом процессе внутренние органы уже были приведены в порядок в тот момент когда я открыл глаза по ушам ударил отвратительный треск а затем прозвучал выстрел Носилки со мной тут же упали, в задницу и спину вонзились острые камни. Повернув голову, я увидел женщин, что тащили меня. Всего их было трое. Они стояли ко мне спиной. Вокруг виднелись одни лишь развалины. Я что-то попал в какой-то мир, где идет война? Другим подобную разруху невозможно было объяснить. Мои размышления прервал еще один выстрел. И только сейчас до меня дошло, что тут есть огнестрел, а это не может не радовать. Все не совсем так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Мир достаточно развит. За первым выстрелом последовали еще, и я смог разглядеть, в кого стреляли женщины. Это было нечто смахивающее на человека. Именно смахивающее. Руки, ноги, голова, туловище. На этом все сходства с человеком заканчивались. Казалось, что плоть этого создания постоянно находится в движении. Глаза могли появиться в любом месте, впрочем, как и рот и другие присущие человеку органы, зрение, общение, слуха и так далее. Я видел, как выстрелы женщин попадают этому существу прямо в голову, но это не давало никакого эффекта. Тогда одна из женщин достала что-то из своей сумки и бросила это в существо. Дальше последовала яркая вспышка, едва не лишившая меня зрения, и одновременно с этим по существу ударило электричеством. Интересное у них здесь вооружение. Вот только монстру этот удар электричеством не причинил никакого вреда. Существо впитало в себя весь заряд, а затем применило до более знакомую мне способность правда в более урезанном виде, но и этого было вполне достаточно чтобы увеличить силу удара в несколько раз человекоподобный монстр использовал отражение впитав в себя всю мощь разряда он увеличил ее и перенаправил обратно в женщин судя по тому что я вижу мощь возросла примерно в 10 раз довольно неплохо, но все же до меня ему еще расти и расти позволить молниям расправиться с этими женщинами я не мог Все же они – мой единственный источник информации в этом мире. Но и сил толком не осталось. Практически все ушло на восстановление тела и борьбу с вторженцами. Придется полагаться лишь на оставшиеся крохи энергии. Восстановленное тело, на удивление, легко стало выполнять приказы. Доли секунды мне потребовалось, чтобы оказаться перед женщинами, сверкая своим голым задом. Но на это мне сейчас было наплевать. Первый заряд угодил в меня, а за ним еще и еще. С трудом мне удалось впитать их все. И только после этого я понял, что от способности, которая была со мной с рождения, остался лишь бледный отголосок. Этого хватит, чтобы использовать ее в последний раз, и что случится после, не мог предположить даже я. Но сейчас главное – разобраться с этим созданием, о последствиях подумаю после. Никогда мне еще не было так больно пользоваться полным отражением яростный вопль вырвался из пересохшего горла, а следом за ним с моих рук сорвалась усиленная в сотни раз сила небес разряд размером с грузовик ударил по созданию, испаряя его в одно мгновение, а вместе с ним и все что встречал на своем пути по мере того как сила выходила из меня, я понимал, что тело еще не готово к подобным нагрузкам. В глазах начало темнеть, но сейчас я просто не мог позволить себе вырубиться до того момента, пока не выплеснется вся мощь, иначе я рискую погибнуть сразу после очередного появления на свет. Слишком слабо оказалось это тело, а довести его до ума у меня просто не было времени. Вместе с последней каплей силы меня покинуло и сознание, но я был уверен, что останусь жить. Вот только в качестве кого было неизвестно. «Сила, пытавшаяся изменить мой организм, сможет поддержать жизнь, а заодно и провести полный захват этого тела». «Что это сейчас было?» – спросила ошарашенная Бека. На их глазах спасенный парень превратил эволюционировавшего морфа в ничто, а вместе с ним исчезло все, что попало под этот поистине чудовищный удар. Но никто ей не ответил. Варна бросилась к начавшему падать парню, а Даффи стояла с открытым ртом, не веря в произошедшее. «Парень на грани. Сердце еле бьется, и он практически не дышит», – начала тараторить Варна. «Внутренние органы разорвало от перенапряжения, полупались сосуды, и вполне возможно началось кровоизлияние. Быстро принесите мне ядро уничтоженного морфа. Хоть так у нас может появиться маленький шанс. Мы не имеем права потерять мужчину, только обретя его». Последние слова медик произнесла дрожащим голосом. Они прекрасно понимали, что их находка поможет очень многим. Вполне возможно, что благодаря крови этого парня удастся разработать вакцину и справиться с проклятым вирусом, ведь он явно не был заражен. дафи услышала последние слова Варны и бросилась к тому месту, где стоял морф. Это была очень сильная особь, и поэтому ядро должно быть в любом случае. И можно рассчитывать, что оно будет минимум зеленым. Мощь, выплеснутая парнем, уничтожила все на своем пути, образовав в земле ровную полосу спекшейся земли и камня. Поэтому найти ядро не составило никакого труда. Дафи даже не поверила своим глазам, когда увидела отливающий красным шарик не осколок и даже не бесформенный кристалл а полноценное ядро да тот морф был недалек от возвышения до иерарха а парень справился с ним одним ударом кого же они нашли неужели все рассказы о силе мужчин правдивы а теперь отойдите и не мешайтесь сказала варна как только ядро оказалось в ее руках она даже не обратила внимания на его цвет и форму хотя та же глаза от удивления Одного красного ядра подобного качества убежищу хватило бы на пару месяцев бесперебойной работы всех защитных систем, а любая из них, имея красное ядро на руках, могла спокойно перебраться в более сильное убежище, минимум десятое, а может быть и выше. Но даже бэка понимала, что жизнь парня намного ценнее даже черного ядра, не говоря уже о красном. Варна запрокинула голову парня и оттянула его нижнюю челюсть, расположив ядро между зубами. Затем она резко ударила парня по челюсти и раздался отлично всем знакомый хруст разбивающегося ядра. Парень резко поднялся, оттолкнул Варну в сторону, и та отлетела на несколько метров, впечатавшись в обломок стены. Медику с трудом удалось удержаться, чтобы самой не потерять сознание. Сейчас она должна довести начатое до конца. Вот только сперва соберется с силами. Содержимое ядра уже попало парню в желудок, начав стремительно распространяться по организму. Начался самый важный этап. Его жизнь сейчас зависит только от того, сможет он совладать с полученной силой и направить ее на восстановление или нет. Не дайте ему избавиться от оболочки! крикнула Варна, когда парень начал пытаться руками разжать челюсть и выплюнуть оболочку ядра. Она лучше любого клея зафиксировала его зубы. Оболочка являлась неотъемлемой частью ядра, без нее эффект будет весьма слабым. Бека и Даффи налетели на парня и повисли у него на руках, но их сил было явно недостаточно. Ядро давало ему дополнительные силы, а тело, даже в бессознательном состоянии, пыталась избавиться от чужого вмешательства. Варна с трудом поднялась. Оставляя после себя кровавый след, она поплелась на помощь девчонкам. В ее сумке имелась успокоительная, которое способна вырубить даже морфа, и именно на него она сейчас возлагала все надежды. Инъектор выполнил свое дело. Осталось только подождать, когда начнет действовать лекарство и молиться, чтобы сила ядра не свела его эффект на ноль. Организм парня, почувствовав неладное, благодаря силе ядра, сумел усилиться еще раз, и девушки разлетелись по сторонам. «Я помогу!» – раздался голос сирены. Окровавленная воительница вынурнула из-за ближайших развалин и тут же налетела на парня, хватая его за руки. Даже несмотря на раны, ей удалось зафиксировать его своей железной хваткой. Но он не прекращал дергаться и пытаться вырваться. Сирене пришлось продержать его еще минуту, и только тогда начало действовать успокоительное. Самое страшное осталось позади. Теперь оставалось только молиться, что его организм не начнет отторгать ядро. В этом случае парень гарантированно умрет. Нужно скорее возвращаться в убежище. Морфы точно не появятся в этом районе ближайшие дни, сказала Сирена. Парня она уже отпустила, он наконец затих. Достав из кармана окровавленный платок, она развернула его, показывая всем черное ядро. Значит, Иерарх все же был. И именно его смерть распугала всех морфов поблизости. Но как Сирене удалось уничтожить столь сильную тварь? Но об этом они поговорят по дороге в убежище. Нужно срочно доставить парня туда. Его жизнь все еще находится в огромной опасности.